Глава 7. Эмми в долине унижения «Этот мальчик — настоящий циклоп», — сказала однажды Эмми, когда Лорис топотом проскакал на лошади мимо их окна, помахав кнутиком в знак приветствия. «Как ты смеешь говорить такое, когда у него целы оба глаза? И к тому же они очень даже красивые!» С негодованием воскликнула Джо, которую возмущали любые пренебрежительные замечания в адрес ее друга. «Но я же ничего не говорила о его глазах. Не понимаю, почему ты вдруг вспылила. Я просто восхищаюсь его посадкой на лошади». «Ах ты, Господи! Эта маленькая гусыня хотела сказать кентавр, а вместо этого назвала Лори циклопом!» воскликнула Джо, разразившись смехом. «Но зачем такие грубости? Ведь это просто ляпсус лингвы, как говорит мистер Дэвис», возразила Эмми, окончательно убивая Джо своей латынью. Лапсус linguae обмолвка, оговорка. «Как я хотела бы иметь хоть малую долю денег! Какие лори тратит на эту лошадь!» добавила она словно про себя, но надеясь, что сестры услышат. «Зачем?» — спросила Мэк ласково, так как Джо уже выбежала из комнаты, хохоча над латынью Эми. «Мне очень нужны деньги. Я по уши в долгах. А моя очередь получить на карманные расходы настанет только через месяц». «В долгах? Что ты хочешь сказать?» Мэк строго взглянула на сестру. «Понимаешь, я должна вернуть девочкам в школе?» по меньшей мере десяток лимонных цукатов но я не могу это сделать так как у меня нет денег а мама запретила мне брать что либо в лавке на наш счет расскажи мне поподробнее что эти цукаты сейчас модное увлечение в наше время было модно протыкать кусочки резины и делать шарики мэг постаралась удержаться от улыбки так как вид у эмми был очень серьезный и важный видишь ли Их покупают сейчас все девочки. И если не хочешь прослыть скупой, то тоже должна это делать. Сейчас всех занимают только цукаты. Все сосут их под партой во время уроков. А на переменах меняют их на карандаши, колечки из бусин, бумажных кукол или еще что-нибудь. Если одной девочке нравится другая, она дает ей цукат. А если сердится на нее, то ест цукат у нее на глазах и даже не дает пососать. Все угощают по очереди. И мне уже много раз давали. А я не могу отплатить тем же, хоть и должна. Ведь ты понимаешь, это долг чести. Сколько нужно, чтобы отплатить за угощение и восстановить твой кредит? Спросила Мэг, вынимая свой кошелечек. 25 центов хватит с избытком. Ну, еще несколько центов сверх того, чтобы угостить тебя. Ты любишь цукаты? Не очень. Можешь взять мою долю себе. Вот деньги. Постарайся растянуть. Это не так уж много, ты сама знаешь. О, спасибо! Как должно быть приятно самой зарабатывать и всегда иметь карманные деньги. Теперь я устрою себе настоящий пир. А то я не пробовала ни одного цуката на этой неделе. Я была в таком неловком положении и не могла даже принять угощение так как знала, что не смогу вернуть долг, и вся прямо-таки и страдалась. На следующий день Эмми явилась в школу довольно поздно, но не смогла отказать себе в удовольствии продемонстрировать одноклассницам с простительной гордостью сверток во влажной коричневой бумаге, прежде чем припроводить его в глубочайший тайник своей парты. В следующие несколько минут Слух о том, что в партии у Эмми Марч лежат 24 восхитительных цуката, один она съела по дороге в школу, и что она собирается угощать, разнесся в ее кругу. И внимание всех ее подружек было совершенно поглощено этим фактом. Кейти Браун сразу же пригласила ее к себе на следующую вечеринку. Мэри Кингсли, настояла на том, чтобы одолжить Эмми свои часы, поносить во время перемены. А Дженни Сноу, язвительная юная особа, бесчестно попрекавшая Эмми во время ее бедственного бессукатного состояния, быстро решила заключить перемирие и предложила поделиться ответами к некоторым наводящим ужас арифметическим задачам. Но Эмми не забыла колких замечаний мисс Сноу, Насчет некоторых, чьи носы не слишком приплюснутые, чтобы не чувствовать запах чужих цукатов. И тех задавак, которые не слишком горды, чтобы попрошайничать. А потому немедленно разрушила все надежды этой сноу телеграммой следующего уничтожающего содержания. «Ни к чему делаться вдруг такой любезной, потому что ты ничего от меня не получишь». Утро некий высокий гость неожиданно посетил школу. И красивые карты, нарисованные Эмми, удостоились его похвалы. Эта почесть, оказанная врагу, влила яд в душу мясну. А сама мисс Марч сразу же приобрела повадки писивого молодого павлина. Но, увы, увы. Гордыня не доводит до добра и мстительная мисс Сноу успешно взяла реванш. Как только высокий гость произнес обычные затасканные комплименты и откланялся, Дженни под предлогом необходимости задать важный вопрос подошла к мистеру Дэвису и сообщила ему, что в парте у Эмми Марч лежат лимонные цукаты. Мистер Дэвис еще прежде объявил, что цукаты будут рассматриваться в школе как контрабандный товар, и торжественно пообещал публично наказать линейкой первого, кто осмелится нарушить этот закон. Сей стойкий человек после долгой и ожесточенной борьбы успешно провел в жизнь запрет на жевательную резинку, не раз разводил костер из конфискованных романов и газет, подавил деятельность частной почты, запретил корчить рожи, давать прозвище и рисовать карикатуры. Словом, сделал все, что может сделать один человек, чтобы поддерживать порядок среди полусотни мятежных девиц. Мальчики — тяжкое испытание для человеческого терпения, но иметь дело с девочками видит Бог несравненно мучительнее особенно для нервных джентльменов с деспотическим характером и талантом к преподаванию не большим, чем у доктора Блимбера. Доктор Блимбер – владелец и директор школы для мальчиков, персонаж романа «Домби и сын» 1847, английского писателя Чарльза Диккенса 1812-1870. Мистер Дэвис – обладал некоторыми познаниями в греческом, латыни, алгебре и всевозможных логиях, так что его называли прекрасным учителем, а манеры, нравственный облик и подаваемый ученицам пример не рассматривались при этом как сколько-нибудь важные. Это был самый удобный момент для разоблачения Эмми, и Дженни это знала. Мистер Дэвис явно выпил слишком крепкого кофе в то утро, ветер дул восточный, что всегда плохо отражалось на невралгеях учителя, а его ученицы не показали своих знаний с тем блеском, на какой, по его мнению, он вправе был рассчитывать. А потому, если употребить выразительный, пусть и не слишком изысканный язык школьниц, зол он был как черт и, произнеся слово «Цукаты», Дженни лишь поднесла огонь к пороху. Желтое лицо учителя запылало. Он стукнул кулаком по столу с такой силой, что Дженни помчалась на свое место с необычайной скоростью. «Юные леди! Внимание! Прошу внимания!» После этого сурового воззвания жужжание в классе прекратилось, и пятьдесят пар голубых, черных, серых и карих глаз послушно остановились на его свирепой физиономии. «Мисс Марч, подойдите сюда!» Эмми поднялась со своего места, сохраняя внешнее спокойствие. Но тайный страх подействовал на нее угнетающе, ибо цукаты тяжким грузом лежали на ее совести. «Захватите с собой цукаты, которые лежат у вас в парте!» Этот неожиданный приказ задержал ее, прежде чем она успела сделать первый шаг. «Не бери все!» — шепнула ей соседка по парте, юная особа, отличавшаяся завидным хладнокровием. Эмми поспешно вытряхнула из пакета полдюжины цукатов, а остальное положила перед мистером Дэвисом, чувствуя, что любой, кто обладает человеческим сердцем, должен смягчиться в ту же минуту, когда этот восхитительный аромат коснется его настрой, К несчастью, мистер Дэвис терпеть не мог этот запах, и чувство отвращения усилило его гнев. «Это все?» «Не совсем», – с запинкой пробормотала Эмми. «Немедленно принесите остальное!» Окинув свой круг взглядом, полным отчаяния, она повиновалась. Вы уверены, что там ничего не осталось? Я никогда не лгу, сэр. Хорошо, я вижу. Теперь берите эту гадость по две в каждую руку и бросайте в окно. Последовал всеобщий вздох, вызвавший что-то вроде небольшого порыва ветра. Исчезла последняя надежда, и угощение было отторгнуто от толчущих уст. Багровая от стыда и гнева, Эмми шесть ужасных раз прошла туда и обратно. И каждый раз ей стоило огромных усилий выпустить из рук обреченные цукаты. О, какие пухлые и сочные! И каждый раз доносившийся с улицы крик, усиливал мучения девочек, ибо свидетельствовал, что угощение приводит в ликование ирландских ребятишек, которые были их заклятыми врагами. Это это было уже слишком. Все бросали негодующие или молящие взгляды на безжалостного мистера Дэвиса, а одна страстная любительница цукатов даже разразилась слезами. Когда Эми возвратилась из своего последнего похода к окну, мистер Дэвис издал зловещее "мм" и сказал самым внушительным тоном: "Юная леди, вы помните, что я сказал неделю назад? Мне жаль, что так случилось, но я никому не позволяю нарушать установленные мною правила. И я всегда держу слово, мисс Марч." «Протяните руку!» Эмми вздрогнула и спрятала обе руки за спину, устремив на него умоляющий взгляд, говоривший больше, чем слова, которых она была не в силах произнести. Она была до некоторой степени любимицей старого Дэвиса, как его называли. И лично я убеждена, что он нарушил бы свое слово» если бы одна неукротимая юная особа не выразила свое глубокое возмущение свистом. Этот свист, каким бы он ни был слабым, еще пуще раздражил вспыльчивого мистера Дэвиса и решил судьбу преступницы. «Вашу руку, мисс Марч!» было единственным ответом на ее безмолвный призыв. И слишком гордая, чтобы плакать или умолять, Эмми сжала губы, с вызовом откинула назад голову и, не дрогнув, приняла несколько обжигающих ударов на свою маленькую ладонь. Ударов было немного, и были они не очень сильными, но для нее это уже не имело значения. Впервые в жизни ее ударили, и Эмми считала этот позор ничуть не меньшим, чем если бы от его удара. Она свалилась с ног. «А теперь вы останетесь у доски и будете стоять здесь до перерыва», сказал мистер Дэвис, решив довести дело до конца, раз уж начал. Это было ужасно. Тяжело было бы даже просто отправиться на свое место и увидеть жалость на лицах подруг или удовлетворение в глазах немногочисленных врагов но оказаться после такого позора лицом к лицу со всей школой представлялось невыносимым и на секунду у нее появилось чувство что сейчас она упадет прямо там где стоит и зарыдает горькое чувство несправедливой обиды и мысль о дженни сноу помогли ей преодолеть себя и заняв позорное место она устремила глаза на дымоход печи поверх того, что теперь казалось морем лиц. И стояла там такая неподвижная и бледная, что девочкам было очень трудно сосредоточиться на учебе, имея перед глазами эту трагическую фигуру. В течение последовавших пятнадцати минут гордая и чувствительная девочка страдала от стыда и боли, которых никогда не смогла забыть. Другим все это могло показаться смешным или незначительным происшествием. Но для нее это было тяжкое испытание, так как все 12 лет жизни ее воспитывали лишь любовью, и удары такого рода никогда не обрушивались на нее прежде. Но и соднящая рука, и душевная боль были ничто в сравнении с мучительной мыслью. «Мне придется рассказать об этом дома, и как все они разочаруются во мне». Пятнадцать минут показались ей часом, но и они, наконец, подошли к концу, а слово «перерыв» никогда не казалось ей таким желанным. «Можете идти, мисс Марч», — сказал мистер Дэвис, чувствуя себя неловко. Не скоро забыл он полный упрека взгляд, который бросила на него Эмми. Когда не сказав никому ни слова, направилась прямо в переднюю, где схватила свои вещи и покинула это место навсегда, как пылка заявила она себе самой. Она была в ужасном состоянии, когда пришла домой. А по возвращении старших девочек немедленно было проведено. Бурное семейное собрание. Миссис Марч говорила мало, но выглядела обеспокоенной и утешала свою оскорбленную дочку самым нежным образом. Мэг омыла поруганную ладонь глицерином и слезами. Бесс почувствовала, что даже ее любимые котята не могут послужить бальзамом в подобных горестях. Джо с гневом потребовала безотлагательного ареста мистера Дэвиса а Ханна потрясала кулаком, посылая проклятие в адрес негодяя и разминала картофель к обеду так, словно это он был под ее пестом. Бегство Эмми не вызвало никаких вопросов или замечаний со стороны мистера Дэвиса, но наблюдательные девицы заметили, что после перерыва он сделался на редкость добрым, а также и необычайно встревоженным. Перед окончанием занятий в классе появилась Джо. Она с самым мрачным выражением лица величественно приблизилась к столу учителя и вручила ему письмо от своей матери. Затем собрала вещи Эмми и удалилась, тщательно вытерев ботинки о коврик перед дверью, словно желая отряхнуть от своих ног прах этого места. «Да, ты можешь не ходить в школу, «Но я хочу, чтобы ты каждый день занималась дома вместе с Бесс», сказала в тот вечер миссис Марч. «Я против телесных наказаний, особенно для девочек. Мне не нравятся методы обучения и воспитания, которые применяет мистер Дэвис. И я считаю, что общение с девочками, вместе с которыми ты учишься, не приносит тебе пользы». Так что мы должны посоветоваться с папой, прежде чем отправить тебя в другую школу. Как хорошо! Вот бы все девочки ушли от него. И его противная старая школа опустела. Я прямо-таки с ума схожу, как вспомню о моих прелестных цукатах. Вздохнула Эмми с видом мученицы. Мне не жаль, что ты лишилась их. Так как ты нарушила школьные правила, и заслуживала наказание за непослушание. Таков был суровый ответ, изрядно разочаровавший юную леди, которая ожидала одного лишь сочувствия. «Неужели ты рада, что я оказалась опозоренной перед всей школой?» — воскликнула Эмми. «Я не избрала бы такой способ для исправления твоих недостатков», — ответила мать. «Но я не уверена» что наказание не принесло тебе большей пользы, чем более мягкий подход. Ты становишься слишком самодовольной, дорогая моя. И пора бы тебе подумать о том, как исправиться. У тебя немало способностей и достоинств, но нет нужды выставлять их на показ, ибо тщеславие портит даже прекраснейшего из гениев. Опасность, что подлинный талант или добродетель долго останутся незамеченными, невелика. Но даже если это и случается, сознание того, что человек обладает ими, вполне может его удовлетворить. А самое большое очарование любого одаренного человека — в его скромности. «Именно так!» — воскликнул Лори, который играл в шахматы с Джо в углу гостиной. «Я знал одну девочку!» у которой были замечательные способности к музыке. А она не знала об этом и даже не догадывалась, какие чудесные мелодии она сочиняет, когда играет в одиночестве. И не поверила бы, если бы кто-нибудь сказал ей об этом. «Вот бы мне познакомиться с этой милой девочкой. Может, она помогла бы мне, а то я такая глупая», сказала Бесс, стоявшая у него за спиной и слушавшая с живым интересом. «Ты ее знаешь, и она помогает тебе больше, чем мог бы помочь кто-либо другой», отвечал Лори, глядя на нее так многозначительно и с таким озорством в веселых черных глазах, что Бесс сделалась очень красной и спрятала лицо в диванную подушку, пораженная этим неожиданным открытием. В награду за эту похвалу Бесс... Джо позволила Лори выиграть у нее очередную партию. Но им так и не удалось уговорить Бесс после прозвучавшего так неожиданно комплимента поиграть для них на рояле. Лори одержал победу и, будучи в особенно радостном настроении по этому поводу, запел. В обществе Марчей он редко демонстрировал мрачную сторону своего характера. Когда он ушел, Эмми, которая весь вечер была очень задумчива, сказала вдруг, словно захваченная новой, неожиданной мыслью. «А Лори талантливый?» «Да, он получил отличное образование, и у него большие способности. Он станет замечательным мужчиной, когда вырастет. Если только его не избалуют», — отвечала мать. «И он не нет?» — спросила Эмми. Ничуть. Именно поэтому он так очарователен и так нам нравится. Понимаю. Хорошо иметь достоинство и быть элегантным, но не похваляться этим и не задирать нос, сказала Эмми глубокомысленно. Да, положительные качества человека всегда видны и чувствуются в манерах и разговоре, но нет необходимости назойливо выставлять их на показ. — сказала миссис Марч. — Точно так же, как и надевать на себя сразу все свои шляпки, платья и ленты, чтобы все знали, что они у тебя есть, — добавила Джо, и наставление завершилось общим смехом.